Этого сладострастия нет у Рагира Бекона. Тот стремился познавать науку на службу народа Божия ради его счастья. Следовательно, он не гнался за знанием ради знания, а у Бенция только ненасытное любопытство, гордыня ума. Он сладострастник. Он нашел способ не хуже любого другого, чтобы ему, монаху, видоизменять и удовлетворять... В опосредованном виде похоть собственных чресел. Таков же, впрочем, и жар, который побуждает иных воевать за правую или за еретическую веру. Видишь, ни одно плотское сладострастие бывает на свете. Сладострастник и беренгар Гий. У него извращенный блуд карания и милования, который он отожествляет со сладострастием власти. Есть сладострастие накопительство, как у нашего святейшего, хотя уже и не римского папы. Есть сладострастие причастности, преображения, покаяния и гибели, которое было у нашего Келлэра в молодости. И есть сладострастие чтения, как у Бенция. Подобно прочим видам сладострастия, в частности сладострастия Анана, изливавшего собственные семя на землю, Это сладострастие совершенно бесплодно и не идет ни в какое сравнение с любовью, даже телесной. «Я знаю», — выпалил я неожиданно для самого себя. К счастью, Вильгельм притворился, будто не слышит. Хотя, продолжая свое рассуждение, он в то же время отвечал и мне. «В истинной любви важнее всего благо любимого». А нельзя ли понять так, что Бенций — печется о благе своих книг, отныне они уже его, и считает, что для них благо находиться подальше от жадных рук. Благо книги в том, чтобы ее читали. Книга состоит из знаков, говорящих о других знаках, которые, в свою очередь, говорят о вещах. Вдали от читающего глаза книга является собой скопище знаков, не порождающих понятий, а значит, она нема. Эта библиотека рождена, надо думать, для защиты собранных здесь книг, а сейчас она живет для их погребения. Через это она и сделалась рассадником непотребства. Келарь признался, что предал друзей. также же и с Бенцием он тоже предал. «Ох, какой тяжелый день, добрейший мой Адсен! Кровавый, смертельный день! На сегодня с меня хватит. Пойдем-ка и мы к повечерию, а потом спать». Выходя из кухни, мы наткнулись на Имароса. Он спросил, правда ли то, о чем все шепчутся, что Малахия пригласил Бенция к себе в помощники. Нам пришлось подтвердить. «Этот Малахи много чего хорошего успел сегодня», — сказал Эмарос с обычной своей ухмылкой снисходительного презрения. «Была бы на свете справедливость, дьяволу полагалось бы явиться по его душу нынче в ночь».